Глава одиннадцатая. История Графиории. Мягкие страницы сильно истрепались. Перелистывая их, Ирвелин боялась ненароком порвать старую бумагу, в связи с чем читать приходилось с осторожностью. Все полторы тысячи страниц состояли сплошь из мелкого текста, вбитого на печатной машинке первых годов XX -го века. Здесь не было ни единой картинки, украшали книгу только затейливые вензеля, нарисованная в начале каждого параграфа старыми чернилами. «Интересно», — думала Ирвелин, — прочитал ли Филипп эту книгу целиком. Этот трот из миллиона слов представлялся ей океаном непреодолимым. За свою долгую историю королевству Графиория не раз приходилось увязать в дворцовых заговорах, что породило целую иерархию из тайн. Часто виновником этих самых тайн выступал и белый Аурум. На протяжении пяти столетий Гении научной мысли без устали изучали дары белого аурума и, согласно открытой литературе, успешно справились со своей задачей. Отныне, говорили они, белый аурум не скрывал от графов никаких сюрпризов. Ирвелин же считала иначе. Так уж вышло, что выросла она под крылом любознательного ученого. Все детство девочка засыпала не под обычные стишки, а под бесконечные папины гипотезы, суть которых сводилась к одному. Истинные дары белого аурума еще только предстоит узнать. Емельян Баулин полагал, что кукловоды, вне всякого сомнения, умели оживлять, точно так же, как материализаторы, создавать материю без прототипов, а штурвалы — управлять тем, чего не видит их глаз. Другими словами, Емельян Баулин верил в 25-ю степень ипостаси. 25-я степень мифична и недостижима для графа. В народных графиорских историях Полно преданий о кукловоде-создателе и телепате по кличке Третий Глаз, который обладал знанием о помыслах всего сущего. Графы любили эти сказки, но, как и большинство народов мира, относили свое литературное наследие к хорошим поучительным выдумкам, не более того. Согласно учениям, в своей постаси графы способны достигать лишь 24 степени, что и так считалось редкостью. Ирвелин листала пожелтевшие страницы, и со смущением вспоминала о своей несчастной десятой степени. Ей вот-вот стукнет 20 лет, а отражателем она была слабее среднего школьника. Упоминание о кукловодах в книге было найти нелегко. В разделах автор пренебрегает названиями, все параграфы были лишь пронумерованы, и Ирвелин приходилось ориентироваться по контексту. Чуть ли не четверть всей книги была посвящена великому Олу и описанию его 72 годов правления как он выкопал белый аурум и тем самым привел в действие его дары. И как он с нуля создал процветающее ныне королевство, очертил города и деревни, насытил семенами чернозем и создал общество, уникальное в своем роде. Открыв девятый параграф, Ирвелин аж подпрыгнула, когда увидела в начале абзаца столь желанное слово «кукловоды». В торопях накинутый плед начал сползать с плеч, но она не заметила этого как и того, что открытые руки стали стремительно покрываться мурашками. Издавна кукловоды считались самой противоречивой ипостасью. Долгое время использование их дара подвергалось сомнению со стороны графиорского общества. Великий Олжа, напротив, будучи сам материализатором, чтил и уважал кукловодов за их безвозмездную преданность всему живому. В их способности оживлять неживое он видел лишь чистоту великого пути, которым дух, сокрытый в белом ауруме, одаривал самых неравнодушных. Именно поэтому во время правления великого Ола у кукловодов были полностью развязаны руки. Они могли пользоваться своим даром всецело, включая применение частичного оживления, так называемого хаеситкве. Наибольшую известность возымели оживленные глиняные статуи и куклы, вырезанные из дерева. В классической истории графиории однако этот факт был упразднен. «Частичное оживление?» — озадачилась Ирвелин и поспешила читать дальше. После смерти великого Ола на престол взошла его старшая дочь, Линдалла. Дело отца она продолжила плечом к плечу с той безграничной мудростью, что великий Ол успел в ней воспитать. Разногласия между отцом и дочерью были только в одном — в отсутствии ограничений для ипостасии. Линдалла подвергала сомнению разумность присуждения ипостасям полной свободы, и как только рубины полукруглой короны коснулись ее огненных волос, она твердым словом одобрила законы об ограничениях. Сопротивление со стороны графов было едва заметным. Достигать высоких степеней, если кто-то в то время и мог, то лишь единицы, и их немногочисленные голоса тонули в пучине всеобщего восхищения новоявленной королевой. У большинства графов От принятия нового закона жизнь и вовсе не поменялась. Тем не менее, те единицы, которые были способны достигать такого высокого дара, остались недовольны спесью новой правительницы. Ирвелин остановила чтение и хотела уже перелистнуть страницу, но ее взгляд зацепился за любопытный термин, и она, передумав, продолжила. Тем не менее, те единицы, которые были способны достигать высокого дара, остались недовольны спесью новой правительницы. Из-за скудного числа последователей эти графы не могли повлиять на ход событий напрямую, поэтому в те далекие века в Графиории образовались скрытые группировки — тайные общества. Средневековые летописи сохранили упоминания о шести обществах, проявивших в то время наиболее заметную активность. Все приведенные ниже названия Ирвелин видела впервые. «Окольцованные», «Клан несогласных», «Девять перегримов», «Сумрачные пророки». Существует много подтверждений тому, что некоторые из обществ не приостановили свою деятельность и по сей день. Ирвелин подняла глаза от книги и уставилась на пустой, измазанный звездкой горшок. Мира говорила, что Нильс приглашал ее на церемонию какой-то группы. А что, если Нильс Кроунролл вступил в одно из таких обществ? Он присоединился к тем, кто не согласен с законами королевы Линдаллы, которые до сих пор имеют силу. И в чем же, интересно, заключается деятельность тайного сообщества? Собираются по вечерам и сжигают свод законов под ритуальные танцы? Внутренний голос Ирвилин сам дал ответ. Приватизация белого аурума и выкуп оживленной куклы. Но для чего? Чего они хотели добиться этими действиями? Учитывая, что украсть белый аурум им так и удалось, только вот спрятали они его бестолково в квартире невиновной мира. Или в этом поступке тоже была какая-то цель? Ведь именно Мире Нильс предлагал вступить в их группу. А что насчет живой куклы? Зачем она им? Как доказательство могущества графов? Или Ирвелин все же ошиблась, и Сиро не был живым? Девушка возобновила чтение, но вскоре опустила фолиант на колени. Сосредоточиться больше не получалось. Полчища мыслей копошились у нее в голове, и ей хотелось немедля с кем-нибудь ими поделиться. Она закрыла книгу и провела ладонью по шершавому корешку. На чтение такого гиганта уйдут месяцы. Неужели Филипп прочитал ее всю? В ином случае называть себя преданным поклонником было бы глупо, так? Странно, но Август до сих пор не пришел. Они условились, что он зайдет к Ирвелин, как только вернется из лавки Олли. Встретил очередного приятеля и разошелся в беседе, Решив дождаться Августа и вместе с ним подняться к Филиппу, чтобы поделиться своими мыслями по поводу всей этой истории, Ирвелин скоротала время за приготовлением согревающего обеда. На балконе она здорово окоченела. Но Август не объявился и к вечеру. «Идти к Филиппу без него?» Она надела теплый костюм, обулась, вышла в парадную и дошла до двери напротив. Постучала. Никто не ответил. Постучала снова. Тишина. Дома Августа не было. Ирвелин посмотрела вверх на узкий проем винтовой лестницы. Филипп уже должен был вернуться. Может, Август у него? Или ей стоит дойти до мира и позвать ее с собой? Не успела Ирвелин об этом подумать, как ее мозг тут же отклонил идею. Общение с мирой особого удовольствия ей не приносило. Да и та упоминала, что целый день пробудет в театре. Ирвелин поднялась на два этажа выше и встала у двери с номером одиннадцать. Помявшись с минуту, она занесла руку, чтобы постучать, но дверь вдруг сама распахнулась. Да так резко, что Ирвелин едва успела отскочить в сторону. Следом до нее долетел приторный запах женского парфюма. «Филипп, ваше рассуждение следует разбивать на цитаты. Вы не думали написать книгу?» Услышала Ирвелин мелодичный голос. «Мира?» «Нет, ее голос был гораздо тоньше». Уверена, я посетила вашу чудную библиотеку не в последний раз. Буду рад новому визиту», — раздался голос Филиппа. Тут дверь сделала полукруг и мягко стукнулась о стену парадной. Ирвелин попала в поле зрения двух собеседников как раз в тот момент, когда предпринимала безнадежную попытку спрятаться за этой самой дверью. Она застыла в неудобной позе и подняла голову. «Ирвелин?» отозвался филипп глядя на соседку с вежливым недоумением ты шла ко мне я переспросила Ирвелин, что прозвучало довольно курьезно кроме нее на тесной площадке никого не было и тут ее взгляд упал на собеседницу филиппа длинные черные волосы кончики которых ровным рядом шелестели у поясницы вытянутое лицо с шелковой кожей и улыбка человека уверенного в своей безукоризненности игриво приподняв правую бровь Флоа оценивающе посмотрела на Ирвелин. Короткая неприметная стрижка, шарообразные глаза на пол костюм из плотной шерсти, как у студентов на лекциях. Под столь пристальным изучением Ирвелин постаралась сделать невозмутимый вид, насколько это было возможно на ее месте. «Флоа, знакомьтесь, это Ирвелин Баулин. С недавнего времени моя добрая соседка», сказал Филипп. «О, приятно познакомиться», пропела Флоа по сменившемуся выражению ее лица, четко читалось удовлетворение от слов Филиппа. «Добрая соседка, что может быть безобиднее?» А вот Ирвелин почувствовала себя толстой вахтершей «Меня зовут Флоа. Мы с господином Кроунроулом... коллеги». «Да, мы с вами виделись в Мартовском дворце, на дне Ола», сказала Ирвелин. «Неужели?» «Знаете, у меня кошмарная память на лица, просто отвратительная». Призналась Флоа и, резко потеряв к Ирвелин всяческий интерес, что выглядело весьма грубо, обратилась к Филиппу. «Мне пора. Хочу успеть на распродажу в галантерею на скользком». «Значит, вы тоже не знаете, кем работает Филипп?» Ирвелин задала этот вопрос, повинуясь внезапному инстинкту. Оба графа уставились на нее с застывшими выражениями, после чего Флоа разошлась в жеманном смехе. «А вы нахалка!» — пропела она сквозь смех. Что ж, у нас с вами больше общего, чем могло показаться на первый взгляд. Филипп тоже попытался изобразить улыбку, но то ли под действием ситуации, то ли под грузом сломанного носа, его улыбка больше напоминала оскал. Флоа потуже затянула пояс на своем длинном пальто, тряхнула волосами и в последний раз обратилась к Эрвелин. «Я оставлю ваш смелый вопрос без ответа, договорились?» Если, конечно, вы не телепаты, уже не прочитали мои мысли без моего ведома». Потом она перевела взгляд на Филиппа, отчего ее лицо тут же смягчилось. «Благодарю вас, Филипп, за иллюстрированную карту. Уверена, она мне пригодится. До скорой встречи». Помахав одними пальцами, каждый из которых был длиной с карандаш, Фло начала спускаться по винтовой лестнице. Сок от ее каблуков почти полностью заглушался ковром. Под этот едва различимый шорох Ирвилин и Филипп простояли в молчании десяток долгих секунд. А когда наступила тишина и стоять молча сделалось попросту невыносимо, Филипп отозвался шепотом: «Как ты поняла, что Флоа не знает, кем я работаю? Она ведь сказала, что мы коллеги». Ирвилин посмотрела в его прищуренные глаза. Слово «коллеги» обычно не произносят с такой пылкой гордостью. Филипп улыбнулся и на этот раз искренне. Продолжая на него смотреть, Ирвелин в который раз отметила, что Филиппа Кроун Роула нельзя было назвать красавцем. Его резкие черты лица плохо гармонировали друг с другом, каждая из них будто жила сама по себе, не обращая внимания на то, как там устроились соседи. Искривленный нос картину лишь усугублял, добавляя молодому лицу жесткости. Хорошо, что в арсенале иллюзиониста были чуткое обаяние и яркое синего глаз, Иначе Ирвелин его бы попросту побаивалась. «Я искала Августа», — выпалила она, обнаружив очередную паузу. «Августа?» — удивился Филипп. «Вы же с ним должны были отправиться в лавку Колли Плунецке». «Мы были там», — кивнула она. «А после...» «Давай поговорим внутри», — перебил ее Филипп, ухватившись за ручку двери. «Говорят, господину Далю подарили слуховой аппарат». Вслед за Филиппом Ирвелин вошла в спокойный полумрак длинного коридора. Впереди виднелся след рассеянного света. Дверь в библиотеку была открыта. Графы направились именно туда. Когда Ирвелин оказалась на опушке иллюзорного леса, где вместо травы поскрипывал паркет, она рассказала Филиппу о своем знакомстве с кукловодом Олли. «Судя по твоему тону, Олли тебе не понравился», — сказал Филипп, когда они дошли до крайних рядов, где темноту рассекал слабый огонёк одинокого фонаря. «Да, не особо», — призналась Ирвелин, «но Август смог найти с ним общий язык». «Это потому, что Август может найти его с кем угодно», — Филипп как-то безрадостно хмыкнул. «Значит, Нильс был у Оли Плунецки и хотел приобрести у него фарфоровую куклу». «За десять тысяч рей», — напомнила Ирвелин. «За десять тысяч рей», — ровным тоном повторил за ней Филипп, глядя куда-то в глубину библиотеки. От рассказа Ирвелин шока он не испытал, по крайней мере, наглядного. После услышанного он только замедлил свой шаг и ушел в раздумье. «Я думаю, что эта фарфоровая кукла живая», сообщила Ирвелин без какой-либо подготовки, желая поскорее растормошить Филиппа. «Живая? Почему ты так решила?» В отличие от Августа, иллюзионист не рассмеялся, однако делиться своими мыслями с левитантом было для нее проще. Да, Август не воспринял ее всерьез и без конца ей хидничал, но он хотя бы не смотрел на нее таким проницательным взглядом, каким смотрел сейчас Филипп. Не хотелось бы отвечать на подобный взгляд глупостью, а потому Ирвелин пришлось тщательно подбирать слова. «Понимаю, что мое предположение дико. Оживление вроде как невозможно, но, Филипп, я видела эту куклу. Куклу зовут Серо. Кукла находилась в торговом зале?» Перебил ее Филипп, на что Ирвелин поспешно кивнула, и иллюзионист закрутил головой. Если бы кукловод действительно оживил свое творение, он не выставлял бы его на показ. По крайней мере, в столице, на глазах у тысячи графов, на глазах у желтых плащей. «Господин Плунецкий создает впечатление не самого осторожного торговца», — ответила Ирвелин, вспомнив о башнях из коробок и их опасном крене. «Хм», — промычал Филипп, наклоняя голову на бок, и наблюдая за кучкой мух, жужжащих вокруг светящегося фонаря. «Десять тысяч рей за какую-то куклу». «Хм. «Когда я вернулась домой, — продолжила Ирвелин, — я села за твою книгу «История Графиории. Правда и то, что за нее выдают». Филипп повернул к ней лицо. И нашла параграф про закон королевы Линдалы, дочери великого Ола. Автор утверждает, что кукловоды на самом деле способны оживлять, Вот только Линдала запретила им, и с тех давних пор никто и не пытался. «Да, припоминаю что-то такое в книге», — отозвался Филипп. «И что ты думаешь? Веришь в это?» — с нетерпением спросила Ирвелин. Филипп вновь обратился к мухам. «Скажем так, я не беру за истину каждую идею, предложенную в этой книге. Если ты прочтешь книгу полностью, то убедишься, что у автора имеется приличная стопка теорий совсем необоснованных». Ирвелин заметно поникла, а Филипп поторопился добавить. «Но в целом автор истории меня восхищает. Своей смелостью и глубиной научного анализа, и во многое из написанного я верю, включая и то, что кукловоды действительно имеют способности к оживлению. Только не так это все просто. И даже если в настоящее время и существуют настолько гениальные графы, то вряд ли Олли Плунецкий в их числе». «Август бы сейчас с тобой согласился» буркнула Ирвелин и зашагала по проходу в обратную сторону. Филипп последовал за ней. «Знаешь, Ирвелин, я не удивлюсь, если Олли Плунецкий все это выдумал». «Что выдумал?» «Про деньги, про 10 тысяч. У господина Плунецкого репутация довольно тщеславного графа, и, быть может, ему захотелось напомнить, насколько у его товара высокий спрос. Вот он и выдумал историю про то, как Нильс предлагал ему 10 тысяч, а на самом же деле речь шла о сумме куда меньшей. Ирвелин об этом не подумала. Она опустила взгляд на сильно запутанные корни дуба, которые взяли в плен все книги на нижней полке стеллажа. И ей вдруг резко захотелось сменить тему. Мира говорила, что Нильс предлагал ей вступить в какую-то группу. Проходя мимо нее, Филипп кивнул. В том же параграфе истории графиории упоминается о тайных обществах, которые были учреждены во времена жизни королевы Линдаллы. Пишут, что у таких обществ была одна суть. Они выступали против закона королевы Линдала об ограничениях для ипостасий Некоторые общества существуют до сих пор подпольно. «Ты думаешь, Нильс вступил в одно из таких обществ?» Звук захлопнувшейся двери перебил их. «Филипп, ты здесь?» — услышали они голос Августа. «Почему у тебя дверь открыта?» Выйдя на свет, графы почти лоб в лоб столкнулись со слегка запыхавшимся левитантом. Его шапка сползла на бекрень, а с охотничьей куртки стекали мелкие капли. Заметив Ирвелин, граф просиял. «А я только что от тебя». «Ты видел куклу? Что скажешь?» кинула в него Ирвилин. Ее ожидания не оправдались. По словам Августа, когда он вернулся в лавку, куклы в костюме шута не было ни в зале, ни в подсобке, ни в кабинете кукловода, куда Август напросился под выдуманным предлогом. Сказал, что потерял ключи. Я даже самого Олли спросил, куда же пропал его помощник. Ведь у них полный зал покупателей, а он лишь буркнул, что это негодная кукла постоянно куда-то сбегает. На улице-то жуткий дождь. Он скинул мокрую куртку на диван и плюхнулся рядом. «Долго же ты был у кукловода», — заметила Ирвелин, поникнув. «Я после лавки еще в ресторанчик заходил. Проголодался, как слон. Дома-то я редко ем. А вы о чем тут судачите?» «Обсуждаем закон королевы Линдаллы», — ответил Филипп, усевшись напротив. «А?» — Август потупился. «А Линдалла у нас кто?» «Дочь великого Ола». «Ясно. Здорово ей, наверное, жилось». Левитант широко улыбнулся и в ожидании переводил взгляд с Филиппа на Ирвелин. «Если еще и про сам закон соблаговолить и рассказать, будет совсем замечательно. Я, видите ли, человек практичный». Филипп невозмутимо повторил суть их беседы. «Погодите». Август придвинулся ближе к сидевшим напротив графам. «Меня, признаться, сложно назвать экспертом в области истории, но разве подобный закон не великий Ол принял, когда изучил свойства белого аурума?» «Согласно истории графиории, феоктиста Зола нет, не он, а его дочь. Великий Ол же не ограничивал свободу для графов», сказала Ирвелин, и Август присвистнул. Получается, великий Ол полностью развязывал графом руки? Левитант распушил прилизанные шапкой волосы и свел брови, отчего стал похож на негодующего льва. Но если подумать, то в этой реформе есть здравый смысл. Как бы мы жили цивилизованно, будь у материализаторов право создавать реи? Если я в чем-то и разбираюсь, то в том, что ничем необоснованные деньги до добра не доводят, а штурвалы управляли бы другими графами без зазрения совести. Телепаты сканировали бы нас на каждом шагу. Ужас! Да, я слышал, что Великий Ол был чудаком, таким сумасшедшим дядькой, который... Этот сумасшедший дядька — родоначальник Графиории», — вставил Филипп. «Все великие люди, немного того», — махнул на друга Август. «Как по мне, ограничения эти толковые, и дочка Ола поступила здраво». «А что же эти тайные сообщества, про которые вы сказали? Как они выказывали бунт?» Устраивали публичные казни на гильотине. «Август. На то общество и тайные. Про них мало что известно наверняка», — сказал Филипп. «На подобные группировки скидывают уйму нераскрытых дел. Похищений, мародерств, убийств. Но причастность кого-то конкретного доказать сложно». «Убийств?» — Ирвелин похолодела. «Конечно. К примеру, за четыре сотни лет так и не раскрыли жуткое дело об убийстве одного из внуков, великого Ола, Бедолагу задушили прямо во сне. По всем признакам, мужчина задушил себя своими же руками, так и указали в официальном заключении. А в истории Золла утверждает, что это убийство — дело рук девяти пилигримов. Получается, Нильс связался с компанией, способной на дела похуже кражи белого аурума. «Это пока только мое предположение, Август», — ответила Ирвелин. И «Я не знаю, с кем связался Нильс. Я самого Нильса даже не знаю». «Ну, это хоть какая-то зацепка», — сказал Август, и, обращаясь к Филиппу, сложил руки в замок. «Итак, каков наш следующий шаг по поиску Нильса?» Какое-то время все молчали. Было очевидно, что их поиски зашли в тупик. Еще раз поспрашиваю наших с Нильсом общих знакомых, может, что и выплывет», — предложил Филипп. Энтузиазм на лицах графов поутих. По просьбе Августа... Ирвелин повторила названия тайных обществ, перечисленные в книге. Вдруг Нильс вскользь упоминал одно из них. Но ни Филипп, ни Август не смогли вспомнить ничего, что могло бы помочь им. «Нужно будет у Мира спросить, ведь именно с ней Нильс говорил о некой группировке», добавил Август, и все дружно кивнули. «А у тебя, Ирвелин, вроде завтра первое выступление?» Благодаря своевременному напоминанию левитанта Ирвелин вспомнила о своей работе. «Надо же, она ведь успела совершенно о ней позабыть». Вся эта поисковая суета будто вытеснила остальные хлопоты, и Ирвелин с усилием начала вспоминать, не забыла ли она что-то еще. «Оно же вечером, да?» — продолжал Август. «Я смогу забежать в Вилья Марципана, поддержать тебя, да и послушать, чего греха таить. Я, знаете ли, ценю высокое искусство». «Когда мы ходили в филармонию, ты, Август, захрапел во время первого же акта вставил Филипп и, поднявшись, похлопал приятеля по плечу. Ежедневно ближе к вечеру кофейня Вилья Рципана почти полностью пустела. За круглыми столиками можно было встретить лишь пару-тройку графов. У тетушки Люсии даже вошло в привычку к шести часам уже начинать приборку и перестать в ожидании прислушиваться к входному колокольчику. Нынешний вечер пятницы выдался иным. Побеспокоившись заранее, не любезной подсказки господина Ческоля, тетушка люсия еще накануне добавила на доску объявлений приколоченную завешалками, краткую пометку вечера живой музыки с пятницы по понедельник приглашались все любители клавишных сама тетушка люсия на большие перемены не рассчитывала однако многие из ее постоянных гостей с любопытством отнеслись к этому нововведению неужели вы кого то допустили до рояля своей матери «Люсия, вы пригласили иностранного пианиста? А в таверне напротив штурвалы играют на балалайке, не касаясь струн. Вы устроите что-то подобное?» На все вопросы тетушка Люсия отвечала уклончиво. Она ни в чем не была уверена, особенно в выборе пианиста. Решив не давать постояльцам напрасных ожиданий, хозяйка кофейни лишь намекала на непринужденный домашний формат. В последний раз что-то подобное устраивала ее мать, развлекая полькой утомленных после рабочего дня торговцев. С тех пор прошло много лет, и решение вернуть в вилья Марципана давно позабытую традицию далось тетушке Люсии непросто. Ирвилин сидела за барной стойкой и ждала от тетушки Люсии сигнала. Отбивая пальцами ритм по лежащему перед ней сборнику нот, она попивала ромашку, чтобы унять подступающее волнение. После часового простоя кофейня начала постепенно наполняться отчего Ирвелин стала еще нервозней. она рассчитывала на несколько занятых столиков, а на деле к условному времени помещение заполнилось аж наполовину. Августа Миру девушка заметила уже тогда, когда подходила к роялю. Ее соседи уселись у окон. Август ей помахал, Амира скрестила ноги и с недовольством поглядывала на часы. Остальные гости начали подзывать к себе клима и с вежливым вниманием наблюдали за приготовлениями пианистки. Остерегаясь прошлого опыта, тетушка Люсия попросила Клима отодвинуть столики на безопасное от рояля расстояние. Теперь бесконтрольные барьеры госпожи Баулин были не опасны. Ближе к выступлению, Клим опустил жалюзи, и в кофейне остался только томный свет от свечей, расставленных на столиках и верхней крышке рояля. Ирвелин села на пуф, поставила ноту на Пюпитер и глазами пробежалась по белоснежным клавишам. И снова здравствуй! «Сегодня я здесь надолго. Заранее прошу прощения за сильное крещендо в середине пятой сонаты». Поставив ноги на педали, Ирвелин занесла руки. Клавиши приняли ее долгожданно и звонко, и спустя много лет гости Вилья Марципана вновь окунулись в объятия певучей музыки. Первая четверть выступления прошла для Ирвилин как в тумане. Она не замечала ни гостей, ни течения их голосов, ни скрипа старой мебели. Музыка захватила ее, и на долгий миг все вокруг нее перестало существовать. Послушно исполняя волю длинных девичьих пальцев, рояль ласкал слух, сменяя аккорд за аккордом со взыскательной чистотой. Вернуться в реальность Ирвелин удалось чуть погодя, и в перерыве между пьесами она оглянулась на зал. Посетители кофейни на нее не смотрели, что стало для Ирвелин новостью замечательной. Графы вели неспешные беседы и опорожняли свои позвякивающие чашки. Одна женщина, штурвал, крутила в такт парившие в воздухе ложкой, а за ближайшим к Ирвелин столиком сидела смущенная пара иллюзионистов, которые выбрали этот вечер для первого свидания. В момент, когда Ирвелин скользнула по паре взглядом, молодой граф преподносил своей спутнице дивный иллюзорный букет, а вокруг их столика летали крохотные оранжевые бабочки. Ирвелин была довольна тем, что увидела. Никому и дело не было до качества ее игры. Если кто-то и оценивал выступление, так это тетушка Люсия, которая стояла у мойки и нервно протирала по десятому кругу абсолютно сухие стаканы. За спиной пианистки, там, за барной стойкой, в тени от пляшущего света притаился Клим. Молодой граф стоял почти неподвижно и тихо наблюдал за Ирвелин. Как здорово было смотреть на нее и не выдавать себя. Седьмой столик, услышал он требовательный голос, но понадеялся, что обращались не к нему и продолжил наблюдать за движениями музыкальных рук. Они то поднимались, плавно рассекая воздух, то опускались так же плавно и легко. А ну-ка, проснись! Тетушка Люсия подошла вплотную и грозно посмотрела на официанта поверх круглых очков. Седьмой столик, Клим! «Иллюзионисты просят повторить бочонок с пуншем. Живо!» Неохотно выбравшись из зачарованного плена, Клим кинулся к аппарату со сладким напитком. Тетушка Люсия лишь покачала головой. Сколько раз она угрожала мальчишке увольнением, а он и не думал меняться. Во время антракта Ирвелин подошла к Августу и Мире. Напротив каждого стояла по бочонку. «Восторг!» — щедро встретил ее левитант. «Я и не предполагал, что ты умеешь играть так быстро. Там же столько клавиш за всеми и не уследить. Мне понравилось». Чрезмерная экспрессивность выдавала его, и Ирвелин с сомнением на него покосилась, в то время как Мира услужливо пододвинула для нее стул. «Между прочим, я действительно слушал», отвечая на взгляд Ирвелин, сказал Август. «И мне понравилось». «А, Филиппа, ты слушай поменьше. Я даже решил, что отныне буду наведываться сюда чаще». «Куда уж чаще!» — отозвалась Мира, закинув ногу на ногу. «Ты и так здесь околачиваешься день через день!» «Ирвелин, а ты видела, как тетушка Люсия переживала?» Оставив Миру без внимания, спросил Август. Первую половину выступления она драила стаканы, а вторую половину бесцельно перекладывала с места на место плюшки. Бросив взгляд назад, Ирвелин заметила одного только Клима, который, покраснев, отбивался от окруживших его иллюзорных бабочек. «А где тетушка Люсия сейчас?» «Ушла на кухню», — ответил Август. «Небось и там нашла какое-нибудь бесполезное занятие. Чистит от Гарри печку, наверное». «Так», — снова отзвалась Мира и погромче, чтобы не дать Левитанту ее проигнорировать. «Здесь мило и все такое, но должна предупредить, что я скоро уйду. Сюда меня Август притащила, а завтра у меня с самого утра доставка зелени и уйма заказов на композиции». Большего от мира Ирвелин и не ждала а потому лишь коротко кивнула. Следом, Август объявил, что скоро уйдет, выказывая при этом отсутствующее у мира сожаление. «Завтра я отчаливаю, полечу на дюры». «И надолго?» — приподняла белюсую бровь мира. Для нее, как и для Ирвелин, объявление левитанта оказалось новостью, но что-то Ирвелин подсказывало, что Август был не из тех, кто обременяет своих друзей своевременными предупреждениями. «На неделю?» Уж постарайтесь как-нибудь не скучать». Обаятельно подмигнув обеим дамам, Август подозвал Клима и заказал себе последний литр пунша. Дюры. Зубастая цепь из горных вершин, отделяемая от низин осенним туманом. Для Ирвелин стало сюрпризом, что кто-то способен забраться на них посреди октября, тогда, когда вершины покрыты изрядным слоем снега. «А погода не нарушит восхождение?» — на всякий случай уточнила Ирвелин. «Восхождение?» — Август усмехнулся. «Вряд ли наше путешествие можно так назвать. Я и еще парочка левитантов не испытываем желания туда залезать. Мы полетим». Звучало заманчиво. Будь Ирвелин левитантом, она и сама бы не прочь взлететь на эти дикие вершины, наравне с птицами смотреть на графиорию сверху. Пожелав левитанту удачной поездки или полета и обменявшись с мирой плоскими прощениями, Ирвелин вернулась за клавиши. Тётушка Люсия вышла из кухни и на сей раз занялась делом полезным. Принялась высчитывать вечернюю выручку. Благоприятный знак, который вселил Вырвилин еще большее вдохновение. Ее выступление продлилось до девяти вечера. Клем без устали сновал между столиками, жонглируя чашками, как опытный штурвал. Тетушка Люсия до самого конца делала вид, что совсем не переживает. Ее выдержке и блеску протертых стаканов можно было только позавидовать. Август вместе с Мирой покинули кофейню в середине второго акта, и, к радости Ирвелин, они были единственными, кто ушел так рано. То и дело, наполняясь любезными рукоплесканиями, Вильям Марципана будто заново ожила. Пусть гостей собралось сегодня ровно половина, зато каждый, уходя, не пренебрег долгом оставить тетушке Люсии слова благодарности. Попрощавшись с роялями, бережно опустив крышку, Ирвелин устремилась к барной стойке галопом. Ее выступление удалось, и отражательные барьеры не испортили вечер. «Песня!» «Я закончила!» — объявила она громче, чем того требовали обстоятельства. Тетушка Люсия вставляла в кассовый аппарат свежую чековую ленту. Закончив, она поправила очки и подняла глаза к пианистке. «Хорошо», — прозвучал монотонный ответ. Игра была сносной. Сама того не желая, Ирвелин вскользь уронила взгляд на кассу. Поскольку глаза у Ирвелин отличались размером внушительным, не заметить это мимолетное движение было бы сложно. Тетушка Люсия отреагировала тут же, от чего девушка слегка покраснела. «Как и договаривались, зарплату вы получаете в конце каждой смены». Ирвелин заморгала, но от комментариев воздержалась. Первую зарплату она ждала, как садовода ожидают мая, и ей было не стыдно в этом признаться. Ее счета копились и требовали погашения. С равнодушным выражением тетушка Люсия достала из кассы несколько блестящих монет, пересчитала их и выложила ровной стопкой перед Ирвелин. «Благодарю вас за работу, госпожа Баулин». Стопка оказалась куда меньше оговоренной, и у Ирвелин против воли исказились губы. «Тут шесть трей» пояснила тетушка Люсия. «Ваша доля — 12 рей, но за вычетом части за разбитое имущество кофейни итоговая сумма — 6. Будете оплачивать долг постепенно». «Разбитое имущество — тот злосчастный фарфор». Она забыла про долг, который сама лично обещала покрыть. Опомнившись, при следующих словах она постаралась добавить голосу твердости. «И сколько еще мне нужно будет выплачивать долг за разбитую посуду?» «Если мы продолжим снимать с оплаты ровно половину, то месяц». Чопорно проговорила тетушка Люсия и с шумом захлопнула кассу. Месяц. Вся радость от успешного выступления испарилась, словно ее и не было. Схватив монеты, Ирвелин вышла в ночь понурая. Целый месяц ей предстояло жить наполовину и без того скромной зарплаты. Она шла в свете фонарей по улице левитантов и мысленно себя грызла. Черт ее дернул признать в тот день вину и возложить на себя весь ком ответственности. Между прочим, Клим тоже виноват. Зачем взвалил на поднос столько посуды? Будь ее меньше, он смог бы устоять. А она, Ирвелин, добрая, непрекаянная душа, решила расхлебывать эту кашу в гордом одиночестве, довольствуясь убогой зарплатой. Велика мудрость. От злости на саму себя девушка со всей силы пнула валявшийся на тротуаре камень. Впервые с момента переезда в Графиорию она задумалась о возвращении к родителям, под их опеку. Жить под аккомпанемент папиных историй и отогреваться маминым чаем. И пусть там она не была отражателем, и вокруг не сновали беспринципные эфемеры, там не трубил колокол из башни утвар, и вместе с птицами не летали люди, Зато там были теплые родные руки и уверенность в завтрашнем дне. Что может быть важнее этих простых человеческих даров? Прошло уже полтора месяца, как Ирвелин жила в графиории, а от чувства одиночества она до сих пор не избавилась. С графами общалась через пень-колоду, лезла туда, куда лезть не стоило бы, вляпалась в историю и побывала на допросе у желтых плащей. Вот и все ее заслуги. Идея позвонить родителям опасно заалела, превращаясь в навязчивую. Агата Баулин, конечно, обрадуется и тотчас же организует для дочери скорый поезд. Такая уж была ее мама. Все в ее руках решалось мгновенно. А Емельян Баулин... Ирвелин потянула за ручку с бронзовым грифоном и на секунду застыла. Узнай он о том, что его дочь приняла решение вернуться, Емельян Баулин расстроится, вне всякого сомнения а виной тому их схожая любовь к графеории. Та любовь, что отпечаталась у Ирвилин в ДНК. Будучи сам за границей в силу обстоятельств, которые он не мог изменить, Емельян мечтал о жизни единственной дочери в воплощении графа. Ее решение он воспримет как добровольный побег, а там недалеко и до разочарования. С недаемая испорченным настроением, Ирвелин дёрнула дверь и нырнула в парадную. Позади нее. В полумраке узкого переулка застыла фигура. Она простояла там ровно минуту, а после, скрываясь от вечернего ветра капюшоном, исчезла в лабиринте столичных улиц.